Вступая из солнечного света в темный дом, они несли с собой мораль и немного витаминов для бедных. Но было бы несправедливо говорить, что настоящая помощь не оказывалась. Молодая девушка Сара Томпсон получила записку от местной бедной женщины, в которой та просила ее оказать ей материальную помощь. Сара не только послала деньги, она, взяв Суверен, значительную по тем временам сумму, отнесла ее нуждавшейся, но не отдала ей в руки, а отправилась с ней в лавку и оплатила часть ее долга. Контролировать, куда идут благотворительные деньги, было необходимо, но в то же время быть слишком вовлеченной в жизнь бедных людей считалось странным. Помощь предпочитали оказывать своему классу, а не низшему. Старались поддержать тех, кто только начинал скатываться вниз, как, например, общество стареющих и нездоровых женщин. В своем произведении «Наш общий друг» Диккенс описывает подобную благотворительную организацию, в которую леди из Западной Англии, направив взнос в 20 фунтов, примерно 2000 фунтов нынешних, призывали вступать и остальных, чтобы помочь оступившимся или переживавшим трудности людям из среднего класса однако даже благотворительностью руководили мужчины. Это они решали, кому оказывать помощь и в каких количествах. Если женщины хотели сами помочь, то просто обходили дома бедных людей, живших поблизости. Роль леди в общественной жизни страны была минимальной. Женщины среднего класса принимали участие во многих благотворительных акциях, базарах, чаепитиях, мероприятиях по сбору средств. При этом им самим вступать в какой-либо контакт с бедными настоятельно не рекомендовалось. Во-первых, общаясь с бездомными, которые годами не мылись, легко было заразиться тифом или дизентерией. А во-вторых, вступать самой в разговор считалось унизительным. Миссис Биттон думала, что можно принести большую пользу бедным, навещая их. В основном это совершенно невежественные люди и они будут рады, если вы поделитесь с ними своими советами в приятной манере в отношении гигиены, домашнего хозяйства. Научите их, как готовить и как убирать свой дом. Ведь это именно то, что им было нужно. Бедняги вместо куска хлеба получали лекции на пустой желудок и после этого должны были благодарить добрую даму. Однако именно такое видело общество, согласно этикету «настоящую леди». Рекомендации для желавших вступить в светский круг. Джентльменам следует быть предупредительными, галантными и внимательными с дамами. Слушать их совсем не обязательно, но вовремя кивать и угадывать реакцию, какую должны вызывать их слова, необходимо. Помните, что слабый пол не прощает равнодушие. Ваше положение в обществе в огромной мере будет зависеть от них. Ведь жены будут шептать мужу, матери сыну, дети племяннику. Поэтому старайтесь расположить их к себе тем, что заметите каждую из них. Комплимент — самый короткий путь к сердцу любой женщины. Учитесь умению комплимента, и вы будете желанным гостем в любом женском обществе. Некоторые джентльмены сейчас позволяют себе пренебрегать маленькими, порой незначительными знаками внимания к дамам, не желая брать на себя работу, выполняемую услугами. Поверьте, это огромная ошибка. Женщины очень наблюдательны. Они заметят каждую вашу оплошность, и как бы вы ни старались после этого показать свои достоинства, все будет тщетно. Если вы не потрудились встать, когда женщина входит в комнату, подать руку, помогая ей сходить с подножки, поднять упавшие у нее перчатки и носовой платок, открыть перед ней двери и так далее то уважающая себя леди не простит вам уже то, что ухаживание за ней вы считали ниже своего достоинства. В своем сознании она как бы поставит на вас клеймо, низкий сорт. И хоть она и будет продолжать приветливо улыбаться, поверьте, в ее сознании вы упали навсегда. Входить на бал, прием, раут нужно уверенно и не спеша. На секунду-другую остановиться в дверях, оглядывая общество и давая возможность другим заметить себя. Ваши движения должны быть замедленными, даже слегка ленивыми. Если хозяйка не была у двери в тот момент, когда вы вошли, тогда хорошим тоном будет найти ее, поблагодарить за приглашение и сделать комплимент тому, как она выглядит и тому, как все организовано. Не задерживайтесь около одного человека, перемещайтесь по залу, Разговаривайте со всеми понемногу. Так вы быстрее составите круг знакомых и удалитесь, заинтересовав их, но не надоев».